Глава четырнадцатая. Ночная встреча. В замке еще долго не утихал праздничный гомон. В библиотеку, где за одним из столов притаилась Василиса со своим задачником, долетали взрывы смеха, чей-то топот и звуки веселых голосов. Но, к счастью, в этот вечер гости и жители Рубинового шпиля мало думали о книгах и учебе. Да и мысли самой Василисы были заняты совершенно другим, и, надо признаться, с каждой минутой Она все больше сомневалась в успехе задуманного мероприятия. Неожиданно скрипнула дверь, и Василиса подняла голову, прислушиваясь. Впрочем, неизвестные посетители не заставили себя долго ждать. Из-за шкафа показалась голова с двумя аккуратными косичками, а вслед за ней еще одна с короткой стрижкой пышных черных волос. Послышался тихий встревоженный шепот. «Эй, вы кто?» — не выдержав, окликнула их Василиса. Из-за шкафа вышли две девочки в школьной форме. Та, что с косичками, выглядела очень серьезной, а вторая казалась смешливой. Складывалось впечатление, что она прилагает большие усилия, чтобы не рассмеяться. Девочка с косичками первой подошла к Василисе и протянула руку. «Привет, меня зовут Римма, а это зя Она махнула рукой на другую девочку. «Очень приятно, а...» «Мы знаем, ты Василиса Огнева», — улыбнулась Рима. «Можно нам присесть рядом?» «Конечно». Василиса тут же подвинулась. Она заметила, что у Римы на галстуке красовалась римская цифра десять, а Цеа носила восьмерку. Девочки молча уставились на Василису, как на диковинку. У Римы оказались большие светло-серые глаза, а у смешливой Цеа чёрные и раскосые. «Ну, а откуда же вы меня знаете?» решила начать разговор Василиса. «О, мы все о тебе знаем», — мягко произнесла Римма. «Ты черная ключница, дочь Нортона Огнева, и почему-то очень не нравишься нашей директрисе». Несмотря на опасения Василисы, голос девочки звучал доброжелательно. «Значит, тебя определили на самый нулевой круг?» — неожиданно спросила Рима. Светло-серые глаза ожидающе прищурились. Василиса не спешила с ответом. «Кто знает, что это за девочки? А может, Римма тоже ученица того самого особого класса, что и Маришка?» «Допустим», — холодно ответила она, ожидая подвоха. «А какой круг показали тебе часы Тайноса?» — продолжила допрос Римма. «Как ты прошла испытание?» «Но «Ну ведь у тебя высшая степень!» — неожиданно вмешалась Дзе. «Этого просто не может быть!» Ее голос прозвучал так изумленно и так искренне, что Василиса невольно улыбнулась. «Часы Тайноса показали намного больше, чем ноль», — сообщила она. решив умолчать, что удостоилась самого последнего двенадцатого круга. Но Елена решила определить меня на нулевой круг. «Мы так и знали, что здесь что-то нечисто», — покачала головой Римма. «А что ты сейчас читаешь?» — Василиса показала книгу. «Прочисла. Ее посоветовал мне Астариус». «Так значит, ты ходишь на занятия в Звездную башню?» — неугомонная Дзея всплеснула руками. «Но как ты можешь учиться на нулевом круге и обучаться у Астариуса одновременно? Какая-то чепуха выходит!» Василиса нахмурилась, как будто она не хотела бы учиться повыше. Ведь Норт прошел часовое посвящение вместе с ней, а учится аж на девятом круге. Видя настроение Василисы, Римма успокаивающе дотронулась до ее руки. «Резникова всем рассказывает, что ты почти что феера», — сверкнув глазами, сообщила Римма. «Не знаешь ничего, и ключницей тебя сделали из-за связи твоего отца!» «Что?» От возмущения у Василисы перехватило дыхание. «Да я вообще не хотела быть ключницей!» «Но многие ученицы не верят ей!» Продолжила Римма. «Маришка заносчивая и глупая, много врет и постоянно достает девочек помладше. Кроме того, она подлиза каких свет не видел. Когда мы с Цзеа узнали, что ты приехала в рубиновый шпиль, то решили сами с тобой познакомиться». — И видим, что ты абсолютно не такая, какой описывает тебя Резникова, — продолжила Дзеа. Её раскосые глаза еще больше сузились от гнева. — Значит, Резникова обо мне всякие слухи распускает? Василиса по-настоящему огорчилась. Ну вот, только этого еще не хватало. — Она просто повторяет за своей любимой директрисой, — Рима презрительно хмыкнула. Девочка придвинулась ближе и тихо произнесла. — Мы хотели передать тебе, чтобы ты знала. «В светлочасе далеко не все ученицы обожают Елену Мартинову. Поэтому нам не нравится то, что директриса запрещает тебе учиться там, где ты заслуживаешь. Раз у тебя высшая степень, и ты прошла тайнос, то попала бы на седьмой-восьмой уровень, как минимум. Ты должна использовать свою часовую энергию в полную силу!» «Я думаю, что тебя все равно попозже переведут на высший круг», — продолжила Римма. «А если нет, то мы напишем прошение Астариусу!» «Не думаю, что это поможет», — вздохнула «Василиса». «Астариус и так в курсе. Именно благодаря его вмешательству я вообще учусь в школе». «И знаете что?» Она решительно подняла голову. «Не надо ничего просить. Я сама понемногу разберусь с этим». И Василиса улыбнулась девочкам. Светло-серые глаза Риммы внимательно изучили ее лицо. Но, видя, что Василиса настроена решительно, девочка только вздохнула. «Конечно, это в первую очередь твое дело. Но знай, что у тебя тут есть друзья. Хорошо?» «Конечно», — кивнула Василиса. «И вообще спасибо за поддержку. Я совсем не ожидала встретить здесь новых друзей». Снова улыбнувшись, она встала, и девочки подхватились вслед за ней. В знак добрых отношений они обменялись рукопожатиями. «Не хочешь пойти к нам?» — вдруг предложила Римма. «В моей комнате будет вечеринка по случаю окончания еще одной тяжелой школьной недели». В другой раз Василиса бы с удовольствием приняла предложение девочек, но сейчас у нее были дела. поважнее нет спасибо она отрицательно покачала головой я бы хотела еще немного почитать но в другой раз обязательно тогда до встречи Василиса до встречи Рима с Дзия ушли явно довольные общением с черной ключницей впрочем и сама Василиса пребывала в чудесном расположении духа оказывается не все относятся к Елене с восхищением как Марк и Марешка А значит, госпоже Мартиновой не всегда удается обманывать окружающих своим милым щебетанием. Так, задумавшись, девочка просидела над книгой два часа. Не читая, а просто уставившись в пустоту. Она все размышляла о том, знает ли отец об ее нулевом круге или нет. И почему Елена так не хочет, чтобы Василиса стала часовщицей. Наконец, часы на стене... Огромный диск в виде циферблата, заключенного в розу ветров, пробили полночь. Василиса решительно поднялась, излишне громко отодвинув стул, и направилась к выходу. Сердце ее гулко стучало в груди. Она понимала, что если ей не удастся незаметно прокрасться в верхней покои Елены, то ее ждут большие неприятности. Но она твердо решила выкрасть стрелу Дианы любой ценой, даже если ей снова придется биться с Мартиновой. Василиса осторожно приоткрыла одну из половинок дверей и выглянула в коридор. Там было тихо, пустынно и мрачно, лишь дрожало пламя гаснущих свечей в настенных светильниках. Честно говоря, она плохо помнила дорогу в верхние покои Елены, поэтому решила действовать на обум. — Кого я вижу? — вдруг протянул у нее за спиной знакомый насмешливый голос. Василиса тут же развернулась, больно ударившись о дверную ручку. Из-за библиотечного шкафа вышел фэш. «Ты что, совсем сбрендила? Гуляешь по замку госпожи Мартиновой ночью? Смотри, еще кто-нибудь подкараулит в темном коридоре!» Одетый в серо-голубую клетчатую пижаму, мальчик имел взлохмаченный вид и был босиком, словно только что встал с постели. «Это мое прикрытие», — объяснил он, заметив удивленно оценивающий взгляд Василисы. Вроде как я проголодался, вышел из гостевой комнаты, чтобы перехватить пару бутербродов. Искал кухню и заблудился. Фэш по привычке сморщил нос, явно сомневаясь в собственном алиби. Но пожал плечами, мол, если что, сойдет и такое. Василиса недоверчиво хмыкнула. — Ну, а что ты делаешь здесь на самом деле? — Я? — Фэш принял задумчивый вид. — Ну, скажем, хотел какую-нибудь книгу взять почитать перед сном. — А ты? — Ну да, — не поверила девочка. — Значит, и я тоже за книгой пришла. Некоторое время они подозрительно разглядывали друг друга. Наконец Фэш не выдержал. — Кто первый признается? На его щеках заиграли ямочки. — Или тебе слабо? — Ты лучше скажи сначала, почему перестал с нами разговаривать? Не осталось в долгу Василиса. — Разве мы сейчас не разговариваем? — Ты знаешь, о чем я. Где-то мягко хлопнула дверь. Василиса и Фэш замерли, по-прежнему не сводя друг с друга глаз. «Это далеко. Где-то аж в общежитии девчонок», — прошептал мальчик. «Думаю, никто сюда не сунется. На крайний случай можно спрятаться под крыльями. Числовое имя свое помнишь?» «Жалко, что ты его помнишь». «Сама виновата». «Нет, это ты виноват». «Да подумаешь, я всего лишь пошутил». «Тогда скажи мне свое, раз это всего лишь шутки. Ну вот еще. Снова хлопнула дверь, но уже в другом месте. Они замолчали, все еще прислушиваясь. Василиса кляла себя за неуверенность. Она так давно хотела поговорить с Фэшем, а теперь, наконец-то встретившись с ним лицом к лицу, не знала, с чего начать. Да и, похоже, он испытывал те же самые затруднения. Смотрит на нее и молчит, будто воды в рот набрал. Василиса вздохнула, собираясь с духом. — Расскажи, зачем ты это сделал? — с вызовом произнесла она. Ника Захара рассказали мне о договоре, который ты подписал со Страгором своим дядей. Что ты должен отдать ему. Короче, не надо было этого делать, ведь это глупо. Вот этого я и боялся. Фэш зло фыркнул, что ты все так воспримешь. Не надо было спасать меня! Окончательно смутившись, замялась Василиса. Ну, такой ценой! Слушай, это был мой выбор, ясно? прервал ее мальчик. И дело вообще не в тебе. Я хотел вернуться к Острогору, но не знал, как это сделать. По-другому у меня бы никак не получилось. Он бы не принял меня назад, не подпиши я этот договор. Считай, что я убил двух зайцев. К тому же мне пока ничего не угрожает». Его голубые глаза сверкнули ледяными искрами. «Дядя связывает подобной клятвой каждого из старших учеников, а нас ровно восемь. И все же мы бы хотели помочь. Вот, пожалуйста, только не это!» Мальчик завел глаза к потолку. «Я такие вещи, знаю, что просто ненавижу! Да и мне абсолютно не нужна никакая помощь! И еще!» Он поднял руку, предупреждая новый вопрос Василисы. «Больше об этом ни слова, ясно? И вообще, я сам переживаю за вас с Ником!» Он порывисто шагнул к ней. Его лицо выглядело очень серьезным. «Из-за меня у вас могут быть еще большие неприятности!» «Вот только не надо играть в благородного!» вскипела Василиса. «Я не играю в благородного!» прошипел в ответ Фэш, и в доказательство отвесил девочке не сильный, но все же подзатыльник. «Эй!» Она возмущенно ударила его в плечо, впрочем, мальчик даже не сдвинулся, только улыбнулся, отчего на щеках опять вспыхнули ямочки. «И зря ты ведешься на подколке Марка и его компании», вдруг пожурил он. «Ты что, не понимаешь, они же специально злят тебя!» «Тебе хорошо говорить...» «Ведь не ты вынужден их постоянно терпеть», — покачала головой Василиса. «Елена рассказывала за ужином, что ты кидалась в Марка едой», — продолжил мальчик. Его глаза весело заблестели. «Это правда, что ли?» Василиса шумно вздохнула. «Я просто выполнила его просьбу, передала ему блин. Припечатала на рубашку. Он меня так достал!» Фэш тихо рассмеялся. Василиса не выдержала и тоже захихикала. Хотел бы я это видеть, мечтательно произнес он, и вдруг посерьезнел. Ну, а как там Ник поживает? Страшно на тебя дуется, мгновенно сообщила девочка. Он решил, что ты стал настолько крутым часовщиком, что больше не хочешь с ним дружить. Что за ерунда? возмутился мальчик. А я-то думал, что он точно догадается, почему я избегал вас. Дядя сейчас следит за мной. Невольно он перешел на едва слышный шепот. Рокс меня глаз не спускает, анализирует любое мое действие. И я опасаюсь, что он может навредить Нику и тебе тоже. Я не знаю, кто зачесовал Диану, но...» Он поморщился, словно бы ему не нравилась собственная откровенность, но все же продолжил. «Но вполне возможно, что это план Острогора. И кто его знает, что он может снова подстроить?» «Почему ты так думаешь?» Фэш помолчал. Он явно размышлял о том, насколько можно доверять Василисе. Я подслушал его разговор с Роком и Войтом. Это наши самые старшие. Дядя говорил, что я слишком добр, вернее, недостаточно жесток для той роли, которую он мне выбрал. Слушай, это может быть что угодно, скривился он в ответ на застывший от ужаса взгляд Василисы. Может, он говорит о роли самого старшего из учеников, такого как Рок или Войт? Вот почему я переживаю, чтобы он не придумал чего-нибудь, что могло бы Он запнулся. Ожесточить тебя? подсказала Василиса. Фэш медленно кивнул. «Нику только ничего не рассказывай», — предупредил он. «Я сам с ним поговорю». «Ты знаешь, что его отец когда-то дружил с моим отцом?» вдруг спросила Василиса. «Конечно». Фэш не сдержался и насмешливо фыркнул. «И уж побольше тебя. Они были лучшими друзьями. Лазарев вечно выдумывал оригинальные механизмы, а Огнев подсказывал удачные ходы управления ими». Вместе они изобретали много интересных штук. Например, ты наверняка не знаешь, что летающие повозки тоже их рук дело. Василиса удивленно покачала головой. Действительно, она этого не знала. Потом твой отец стал продвигаться в высшие сферы, занялся политикой, стал поддерживать идею избранности часовщиков. Вечный спор, кто круче. Те, кто управляют временем, или те, кто мастерит часовые механизмы, управляемые временем. — Ясно, что Лазарев стал злиться, ведь Огнев все чаще именовал его ремесленником. Вот — Вот-вот, — со значением произнесла Василиса. — В том-то и дело. Некоторое время Фэш смотрел на нее не мигая, он явно пребывал в недоумении. — Ага. — Я понял. — Но это же бред! Я бы никогда не назвал Ника ремесленником, и вообще мы с ним договорились как-нибудь вместе построить настоящий часовой замок! Фэш возмущенно хмыкнул. и вдруг, поражённый внезапной мыслью, добавил «Ну, если успеем, конечно». Василиса побледнела, понимая, что он имел в виду. «Может, тебе все таки опять убежать от дяди?» Она почему-то перешла на шепот. «За четыре года мы что-нибудь обязательно придумаем. Все вместе». «За три года», — поправил Фэш. «У меня день рождения в ноябре. Тринадцатого. Это я так, между прочим». Его правая бровь с намеком изогнулась. «Ну вот», — заволновалась Василиса, — «осталось так мало времени». «Да предостаточно!» — вдруг зло оборвал мальчик. «И знаешь, я ведь уже говорил, что не хочу уходить от Острогора. У него очень интересно учиться. Он столько всего знает, и его уроки очень интересны. А я хочу стать сильным часовщиком. Крутым!» — с издевкой добавил он, явно имея в виду высказывание Ника. «Но он же хочет забрать у тебя...» «Тебя? Как ты вообще можешь считать его хорошим учителем?» Василиса так разволновалась, что даже кулаки сжала от напряжения. «Опять двадцать пять. Я же сказал, что не факт, что в роковой момент его выбор падет на меня, ясно?» Фэш все больше раздражался. «Такому могущественному духу, как он, нужны сильные ученики, соратники, те, кто будут рядом. Тем более, что неизвестно, когда он решит». обновиться. И, слушай, давай оставим эту тему, а!» Вместе с недовольством в его голосе проскользнули и умоляющие нотки. Но Василиса не хотела сдаваться. Кто знает, когда этот мальчишка снова снизойдет до разговора с ней. «Мы с Ником хотим тебе помочь, Фэш!» — решительно произнесла она. «И нам обоим важно знать, что ты наш друг!» В ее голосе было слишком много горячности, но она этого даже не заметила. Фэш явно растерялся, но, впрочем, тут же попытался скрыть свое замешательство под снисходительной усмешкой. «Может, сначала подумаем о Диане, а? Вот кто уже нуждается в нашей помощи. А за меня не волнуйтесь, я сам разберусь. Ну и, конечно, я ваш друг. Ну и ладно, ладно, с этим дураком Ником я поговорю по душам. Вот же додумался!» Мальчик возмущенно потряс головой. «Да я преступну этого гада!» «Вот только не это!» — испугалась девочка. «Просто поговорите, ладно?» «Ясен пень», — буркнул Фэш. «Чертов ремесленник!» «Да я пошутил!» — добавил он в ответ на негодующий взгляд Василисы. Он еще в нерешительности потоптался на месте и все же добавил. «Ну, знаешь, вообще-то я очень скучаю по вам». «И мы по тебе ужасно!» — вырвалось у Василисы. Впрочем, она тут же смутилась и попыталась скрыть неловкость. — Ну, вот Ника тебя чаще всех вспоминает, хоть и злится при этом, конечно. Фэш смущенно улыбнулся, разом растеряв все свое напускное безразличие. Понял это и снова пришёл замешательство. — Ну, что? — кашлянул он, скрывая истинные чувства. — Ты мне все таки расскажешь, что здесь делаешь? Василиса прищурилась. — А тебе можно доверять? — спросила она, улыбаясь. — Вдруг ты шпион? «Очень смешно!» — хмыкнул Фэш. «Как мило с твоей стороны вспомнить об еще одной моей шутке!» «И все же...» «Мне надо пройти в коллекционный зал Елены, тот, который на самом верху, чтобы...» Василиса замолчала. Она переживала, что Фэш сейчас высмеет ее замысел или что еще хуже помешает. Но он догадался и без слов. «Только не говори, что ты хотела украсть стрелу Дианы!» Мальчик выглядел потрясенным. «А что такого?» — мигом ощетинилась девочка. «Все знают, что часовщики не собираются отдать ее стрелу феям, и кто тогда сможет расчесовать ее?» «И каким образом ты хотела пробраться в покое Мартиновой?» Удивление Фэша сменилось обычной насмешливостью. «Ты умеешь заметать следы, напускать туман в прошлое?» «Уверен, этому не учит у Астариуса, и уж тем более в начале учебного года». Василиса упрямо крутанула головой. «Лучшего момента все равно не найти». Вряд ли я еще когда-нибудь захочу приехать в рубиновый шпиль, поэтому прошу тебя, не мешай мне. А лучше помоги. Она сделала шаг по направлению к лестнице. Ты совсем чокнутая, — беззлобно произнес Фэш, но преградил ей дорогу и вдруг с интересом спросил. — А где ты ее спрячешь? Стрелу-то. Ведь Елена весь дом поднимет на поиски, как только обнаружит пропажу. Я уж молчу о том, что она пойдет в прошлое и быстро выяснит, кто является вором. Я бы сгоняла в Лазарь и спрятала ее в цапфе. О! Так ты уже знакома с Данилой? Василиса кивнула. Фэш глубоко вздохнул, словно сожалел о чем-то, наверное, вспомнил о часолете. Я уверена, продолжила девочка, что среди его хлама можно спрятать десяток часовых стрел. Правда, я не знаю, захочет ли он помочь. Ну, и знаешь, следует уговорить Ника привести стрелу в дол. И я думаю. «Лучше сделать это втайне от старшего Лазарева, чтобы действительно его не впутывать. Я сойду с ума, если его опять накажут старением или еще чем-нибудь в этом роде». Василиса судорожно вздохнула. Фэш медленно поднял взгляд. «Слушай, а ведь это хорошая идея». «Да, но время-то идет», — забеспокоилась Василиса. «Сейчас глубокая ночь, и надо уже что-то предпринимать». «Да ничего уже не надо». Самым невинным видом... Мальчик достал из-за пазухи пижамы тонкую черную стрелу с маленьким серебряным циферблатом на конце. «Ого — О, только и вымолвила Василиса. — Значит так, давай и вправду ты отнесешь стрелу Даниле, — быстро заговорил мальчик. — Скажи ему, что надо отдать ее Нику перед самым отъездом в Черодол, но его отец точно ничего не должен знать. Уверен, что Ник сообразит, как незаметно провести стрелу Дианы к феям. И не забудь сказать Даниле, что это очень важно. Сначала спрятать эту стрелу понадежнее. Я уверен, что лазарь точно обыщут под любым предлогом. Ну, а может, и пронесёт. А сама ты сразу возвращайся, иначе попадешь под подозрение. Давай сейчас я проведу тебя на самую высокую смотровую площадку, ее не охраняют, и ты запросто сможешь улететь. Я бы и сам слетал в лазарь. Но, увы, для меня это куда опаснее. Рок и так догадается, что я надолго выходил из комнаты. А он вряд ли поверит в сказку о бутербродах. «Не переживай, я справлюсь», — заверила Василиса. Фэш кивнул. «Угу. А я тем временем сотру все твои следы и создам для тебя ложную ветку вероятности, будто ты заснула здесь, в общей библиотеке, за столом над книгой. Идёт? Не забудь об этой версии, когда завтра начнется переполох». «Хорошо». Василиса приняла от него стрелу и крепко сжала в руке. «Слушай, от тебя самого точно не заподозрят?» — забеспокоилась она. Фэш протяжно хмыкнул. «Не переживай, я давно позаботился о своем алиби. Ну все, двигаем!» Он осторожно взял ее за руку и, выглянув за дверь, вывел в коридор. Они долго шли по лестницам, и мальчик все не выпускал ее руки из своей, хотя иногда на особо узких проходах им приходилось идти друг за другом. Василисе была приятна его забота. Ей нравилось ощущать сухое тепло его ладони. Девочка поймала себя на мысли — что шла бы так долго-долго, хоть целую вечность. Конечно, эта мысль ее смутила, и она втайне обрадовалась, что Фэш сейчас не видит ее лица. щеки так и полыхали огнем. К счастью, по дороге им никто не встретился. И вскоре Фэш с Василисой очутились на узкой веранде, огибавшей самую высокую башню по кругу. «Надеюсь, ты не боишься высоты?» Мальчик перегнулся через перила. «Хотя что это я? Ты же любительница попрыгать через пропасти!» Он вернулся на место, послав девочке самую ехидную из своих улыбок. Василиса фыркнула и вместо ответа заскочила на тонкий бортик перил, тут же вызвав крылья. С ними было легче балансировать на столь тонком бревне: Ну, удачи, посерьёзнил Фэш. Надеюсь, утром все пройдет нормально. Тебя тоже. Василиса махнула рукой на прощание и прыгнула в темноту, одновременно набирая скорость. Дождя не было. Хоть в воздухе и ощущалась осенняя сырость. Из-за этого крылья потяжелели, и лететь было нелегко. Но Василиса этого не замечала. Ведь у нее в руках была стрела Дианы, которая, возможно, поможет вернуть фею к жизни. А еще Фэш по-прежнему оставался ее другом.